Глава тринадцатая Харчевня пива Раки была расположена на очень удобном месте, прямо посреди бурлящего базара. Но потому отбоя от посетителей не было. Купцам, приказчикам и покупателям, для того, чтобы удовлетворить голод и жажду, бежать далеко не приходилось. Харчевня процветала. В этом Виталий убедился, Войдя в просторный зал, забитый до отказа, зал разделен был на две части. Правая половина явно предназначалась для состоятельных клиентов, купцов, приказчиков и государевых людей. Об этом говорили накрытые белоснежными скатерками столики и прогибающиеся перед клиентами в расчете на щедрые чаевые половины. На левая половина Для черного люда, грузчиков, чернорабочих и покупателей из простонародья, заскочивших в харчевню перекусить. Чаевых от подобной клиентуры дождаться было трудно, поэтому половые там особо не раскланивались, а скатерти на столах не было и вовсе. К Виталику, прямо у порога, тут же подскочил половой. «Вам туда!» — указал он на правую половину зала. — У нас еще осталось три свободных столика. Можете выбирать любой. — А почему не туда? — усмехнулся юноша, кивая на левую половину зала. — Фи! — сморщил нос половой. — Там же чернь. Для состоятельных клиентов у нас обслуживание особое, положительное. В харчевню ввалился левша. С тубусом под мышкой и мешком на плече. Накинул зал оралинным взором. «Вон за тот столик хочу!» — ткнул он пальцем в самый дальний столик в углу правой половины зала. «Куда со свиным рылом в калашный ряд?» — перегородил ему дорогу половой. «Совсем с ума сошел! На лучшее место дыши с мешком!» Ты, Ванька, наковальню заодно сюда притащил. Вон, твоё место!» Кивнул работник общепита в сторону левой половины зала. «А вот работника моего попрошу не обижать», — осадил его Виталик. «Не точи и выхлешу или зубы выбью. Тебя какой вариант больше устраивает?» Ни тот, ни другой вариант полового не устраивал а потому он поспешил отойти в сторону знаешь ваня а мне тот столик тоже глянулся пошли они пробрались сквозь ряды состоятельной публики с недоумением взиравшей на спешащего за царским сплетником левшу с мешком дюнаша по привычке сел так чтобы был виден весь зал кузнец сел напротив пристроив тубус на коленях Нарезной стул под ним возмущенно крякнул. — Ты бы мешочек с плеча скинул, — посоветовал кузнецу царский сплетник. — Прости, барин, совсем про него забыл. Нарезной скинул с плеча мешок и опустил его на пол. Стул под ним крякнул теперь с облегчением. «Чё — Чего изволитесь? — спросил половой и застыл в неуверенном полупоклоне, обращенным скорее к столу, чем к клиентам. Но он явно был в замешательстве. — Чего изволишь? — с усмешкой переадресовал вопрос Виталий Кузнецу. — Давай, заказывай на двоих. Левша расправил плечи, его буквально распирал от гордости. Он сидит на половине для благородных и состоятельных посетителей харчевни, Да еще сам царский сплетник доверяет ему сделать заказ. Значит, так: нам щац из скошенный капусты, понаваристей подай, пары сонечка молочного под хренком, штерлядочки под маринадом, огурчиков соленых, помидорчиков мятных, ну и что фаринисовой для начала. Я ничего не забыл. На всякий случай уточнил он у Виталия. — Заказывай, барин, угощаю. Сегодня за мой счет гуляем. Это окончательно добило полового. — А у тебя деньги-то есть? — не выдержал все-таки он. — А как же? Левша извлек из кармана горсть монет и демонстративно потряс ими перед носом полового. Узрев среди кучи меди и серебра золотой червонец, половой тут же преобразился и отвесил кузнецу низкий поклон, повернувшись при этом задом к Виталику. — Христоматийная сцена! — радостно рассмеялся царский сплетник. — К нам едет ревизор. Был я недавно в театре. Так сейчас помню. Именно так перед Хлестаковым халуи прогибались чего с не разгибаясь вывернул голову в сторону виталия половой за с под моего носа убери вот чего с э -э, пардонс поспешил разогнуться доблестный работник общепита так чего еще хочешь то барин прогудел довольный произведенным эффектом левша на вывеске у входа я заметил такую надпись «Пиво раки», — задумчиво сказал царский сплетник. «Я полагаю, это ваше фирменное блюдо?» «Да, но это же для простолюдинов», — опешил половой. «По благородному сегодня мой работник гуляет. Не видишь, что ли?» «Щец заказал. А я по-простому. Так что будь ласков. Обеспечь наш столик раками и пивом. Да пожибей Вздвинул брови юноша, давая понять, кто здесь хозяин. Несмотря на то, что расплачиваться за трапезу будет слуга. — Будет исполнено, — половой намек понял. — Только с поросеночком немножко подождать придется, еще не готовься. — Это не страшно, подождем. Тащи пока что есть, — отмахнулся юноша. Через несколько минут стол был накрыт. Перед Ванькой левшой стояла большая миска наваристых щей, в которых плавал солидный кусок мяса. Рядом плошка со сметаной. Нагулявший аппетит кузнец наяривал ложкой с такой скоростью, что уровень щей в миске стремительно понижался. При этом он умудрялся макать в сметану, ломать черного хлеба и впихивать все это себе в рот. Царский сплетник шелушил раков, неспешно прихлебывал довольно прилично на вкус пива и косился на здоровенное блюдо, на котором лежала запеченная целиком стерлядь. Его внимание привлекли стоящие рядом с нею чашки с красной и черной икрой. Вань. «А мы разве икру заказывали?» — поинтересовался он у кузнеца. «А чье ее заказывать?» — оторвался от миски кузнец, вытер жирные губы и потянулся к штофу. «Ее к рыбе завсегда бесплатно подают. Этого добра у нас в Великореченске навалом». Ты знаешь, а мне все больше и больше здесь нравится». Так, ты мне не наливай, я пиво с водкой не мешаю. — Как скажешь, барин. Иван неодобрительно покосился на стопку, отодвинул ее в сторону, подтянул к себе поближе граненый стакан и наполнил его до краев. — Но здрав буди, боярин. Кузнец душевно принял нагоруть, запустил пальцы в миску с квашеной капустой И я ею захрустел. «Буду!» — кивнул Виталий. «Ты только особо на водочку не нажимай, не увлекайся. Тебе еще покупки до подворья янки тащить. Назад за материалом под мой заказ возвращаться. Пахать одним словом и пахать. Тебе ведь кроме гранок до шрифтов еще пресс надо будет сооружать». «Ничего, барин, справлюсь!» Левша опять взялся за штоф. — Замри, — тихо сказал юноша, — и не двигайся. Царский сплетник плавно отклонился в сторону так, чтобы могучий торс кузнеца скрыл его от вошедшего в Николы. — Ты чё, барин? — прошептал левша, застыв с поднятым штофом в руке. — Сиди тихо и не оборачивайся. Водочку можешь поставить на стол. Главное, не дергайся. Тут наш общий знакомый появился. Видать, тоже проголодался. Но ему сейчас должно быть не до трапезы. Я его здорово сегодня напряг. Так что же он тут делает? Я знаю. Вот я не знаю. Хорошо бы он расположился к нам поближе. Им не повезло. Кузнец, поозиравшись, хоть и расположился в правой половине зала, но за столик стоявший на значительном расстоянии от них. Ну что ж, ограничимся наблюдением. Наблюдать было легко, так как Никола сидел к царскому сплетнику спиной. — Пока можешь расслабиться, — милостиво разрешил кузнецу продолжить трапезу Виталий. Никола сделал половому заказ и небрежным жестом отпустил его. Скоро на его столе появился штоф водки, закуска, но к трапезе купец не приступал. Судя по количеству приборов, поданных на его стол, кто-то должен был еще подойти, и этот кто-то ждать себя не заставил. В харчевню, Вошел крепкий, плотно сбитый лысый качок в полосатом халате в сопровождении трех заросших волосами до да глаз мужиков в ладных кафтанах и дорогих, поскрипывающих на ходу сапогах. Один из половых, крутившийся в тот момент около двери, сразу втянул голову в плечи и на полусогнутых ногах подкатился к новым клиентам. Взволнованно что-то им прошептал и глазами показал на столик, за которым расположился Никола. Качок молча кивнул и двинулся в указанном направлении. Его свита загромыхала сапогами следом. Никола вскочил из-за стола, услужливо пододвинул качку стул, жестом приглашая садиться. Тот воспринял это как должное. Уселся за стол, небрежим кивком разрешил сесть с остальным и поднял руку, в которой тут же оказался наполненный водкой стакан, поданный ему услуживым половым. Качок неспешно с застоинством выпил, закусил, посмотрел на купца и еще одним кивком разрешил ему говорить.